Евгений Пермяк, первая рыбка. Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Только один Юра не работал. Ему всего пять лет было. Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить. Много рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал, ерша, и тоже бабушке отдал для ухи. сварила бабушка уху вся семья на берегу вокруг котелка уселась и давай уху нахваливать оттого от наша уха вкусна что юра большущего ерша поймал потому что наша уха надо да навариста, что ершище жирнее сама а юра хоть и маленький был а понимал что взрослые шутят Велик ли навар от крохотного ершишки но он все равно радовался Радовался потому, что в большой семейной ухе была его маленькая рыбка.